Глава девятая. Саксон-Кобург-Готская и Виндзорская династии. Эдуард VII. Королева Виктория была последним монархом Великобритании с Ганноверской династии. Ее старший сын и наследник Эдуард VII, родившийся в 1841 году, принадлежал уже к Саксон-Кобург-Готской династии. Почему? Да потому что его отцом был принц-консорт Альберт Саксон-Кобург-Готский, чистый тевтон, с моралью такой же жесткой, как усы кайзера Принц-консорт – это супруг правящей королевы, сам не являющийся суверенным монархом в своем праве. Так как мать Эдуарда жила очень долго, он был наследником до 59-летнего возраста. По жизни Эдуард был весьма неординарным человеком. Он был женат на принцессе Александре Датской, старшей сестре супруги русского царя Александра Третьего. Его назвали главным бандвиваном Европы. Или веселым королем. Он обожал охоту и, как говорят ежегодно, лично убивал около семи тысяч фазанов в окрестностях своего поместья с Андрингем. Мать Эдуарда VII, королева Виктория, многие годы держал его в стране от любой власти и многие годы не разрешала ему даже мельком взглянуть на государственные документы. Аристократия в те времена играла в Англии ведущую роль во всем, но набирали силу так называемые джентри. Джентри – это английское нетитулованное мелкопоместное дворянство, занимавшее промежуточное положение между пэрами и йоманами. В отличие от йоманов, джентри не занимались земледелием. Кстати, джентри сыграли решающую роль в английской революции. В частности, выходцем из среды джентри был сам Оливер Кромвель. Аристократы обладали значительной политической властью, они занимали высшие должности в империи, возглавляли местное самоуправление и служили офицерами в армии. В 1850-1870-х годах аристократии и джентри обогатились, а во время депрессии в сельском хозяйстве немного потеряли. Однако часть этих потерь удалось компенсировать за счет умелых вложений в городскую земельную собственность. Британская аристократия всегда принимала участие в индустриализации экономики, особенно в строительстве шахт, каналов и железных дорог. И для придания солидности правления многих банков и страховых компаний в них заседали лорды. А еще аристократы разумно укрепляли свое семейное состояние выгодными браками с представительницами молодой финансовой олигархии. Наша демократия с самого начала была самой аристократичной, а наша аристократия – самой демократичной в мире. Томас Бабингтон макалей английский историк, поэт и прозаик. Что же касается монархии, то она воспринималась как вневременное воплощение лучших качеств, присущих доиндустриальному общественному порядку. Чем более городской становилась Британия, тем пышнее, церемониальнее и популярнее становилась монархия, поскольку она воплощала ценности, которые стояли в стороне от конкурентного эгалитаризма капиталистического общества. К сожалению, слишком долго сдерживаемой родительской авторитарностью Эдуард VII, как представитель этой самой монархии, не имел времени проявить свои способности в государственных делах, и период его правления не был таким выдающимся, как при королеве Виктории. Он умер 6 мая 1910 года, и его на троне сменил Георг V, его старший сын. Но тот уже считался представителем Виндзорской династии. Виндзоры – это, по сути, ветвь саксон-кобург-готской династии. Дом Виндзору был учрежден 17 июля 1917 года королем Георгом V с целью избавления правящей династии от прежнего немецкого названия, что было весьма актуально в условиях Первой мировой войны. Название Виндзор отсылает к Виндзорскому замку, одной из главных резиденций британского монарха. Георг V Родившийся в 1865 году Георг V правил до 1936 года. Ему досталось очень непростое время. С одной стороны, уже к 1901 году в Великобритании насчитывалось 74 города с населением свыше 50 тысяч человек, а Лондон увеличил количество жителей с 2,3 миллиона человек в 1851 году до 4,5 миллионов человек в 1911 году. а, если считать вместе с пригородами, до 7,3 миллиона. С другой стороны, сначала национальную спесь с великобритании сбила катастрофа Титаника в апреле 1912 года. Как известно, этот корабль, который был олицетворением промышленной мощи и предметом гордости всей страны, крупнейшим на момент постройки пассажирским лайнером в мире, столкнулся с айсбергом во время своего первого же плавания и затонул, унеся с собой 1496 человеческих жизней. А потом началась Первая мировая война, и Георг вынужден был наблюдать за тем, как его родственники из Великобритании и Германии пытаются уничтожить друг друга. Первая мировая война. К 1910 году стало ясно, что если у Великобритании будет противник в Европе, то им непременно станет Германия. Враждебность между этими двумя странами особенно усилилась после серии инцидентов в Северной Африке, на Балканах, в Турции, а также в результате развертывания немецкой военно-морской программы. А потом враждебность начала принимать культурные, а не только дипломатические военные формы. И если раньше британцы испытывали по отношению к достижениям Германии уважение, смешанное с озабоченностью, то в 90-х годах XIX века оно сменилось тревогой и страхом. К войне на суше Великобритания была подготовлена крайне плохо. Дело в том, что ведение боевых действий на суше, например, в Крыму или в Южной Африке, считалось делом профессионалов и добровольцев. Военная доблесть ценилась среди аристократов и джентри, но остальное население страны оставалось к ней практически равнодушным. Несмотря на многочисленные явные признаки надвигающейся страшной войны, вряд ли кто-то мог предугадать, что именно ее спровоцируют. Ни одна нация сознательно не желала провоцировать войну. Государственные мужи ошиблись в своих расчетах и стали заложниками собственного оружия. Страны накопили огромные армии для того, чтобы обеспечить собственную безопасность и сохранить мир, но под их тяжестью провалились в пучину войны. Поводом для начала войны в июне 1914 года стало совершенное в Сараево убийство наследника австро-венгерского престола сербским националистом Гаврила Принципом. Его выстрел привел в движение цепочку союзов, созданных в Европе за предыдущие десятилетия. А дальше сработало то, что принято называть принципом домино. Войну, которую потом назвали Великой, часто описывают как сплошное бессмысленное кровопролитие, как войну львов, ведомых ослами. Главнокомандующий британскими экспедиционными силами во Франции Дуглас Хейк летом 1916 года предпринял наступление на Сомме, названное Большим ударом. Начало было назначено на 1 июля, и, несмотря на пятидневную артиллерийскую подготовку, в первый же день наступления произошло настоящее кровавое побоище, которое устроили немецкие пулеметчики. Буквально в один миг погибло почти 19 тысяч британцев. Всего же, по оценкам историка Соколова, за эту войну вооруженные силы Великобритании потеряли 722 785 погибшими и умершими, 1 662 625 ранеными.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 Да, в итоге Первой мировой войны Великобритания достигла главной цели – разгрома Германии, получение ее флота, репараций и колоний. Да, после войны Соединенному Королевству от Германии отошли Танганика, части Тога и Камеруна, небольшой остров Науру в Тихом океане, а от Турции – Палестина, Транссиордания и Ирак. Но Великобритания сама потеряла 40% своего торгового флота. И внутренний долг страны вырос почти в 10 раз, и увеличились налоги, и вырос внешний долг перед США. Война во всех смыслах была для Великобритании войной имперской, в ней сражались за империю, за короля и за родину. Во многом ее удалось выиграть благодаря военной иного рода поддержки со стороны Австралии, Новой Зеландии, Канады, Южной Африки и Индии. Во время войны имперская идея укрепилась как никогда прежде. И все же сохранение империи становилось все менее и менее реальным. В конце 20-х годов ситуация в стране обрела стабильность. Численность населения продолжала расти, хотя и медленнее прежнего. В 1911 году она составляла 40 миллионов 831 тысячу человек. В 1921 году – 42 миллиона 769 тысяч человек. В 1931 году – 44 миллиона 795 тысяч человек. Потом, до 1935 года, никаких признаков оздоровления экономики не наблюдалось. И даже приход к власти Адольфа Гитлера, ставшего канцлером Германии в январе 1933 года, не вывел общественность Великобритании из пассивного состояния. Впрочем, очень скоро стране пришлось, как и в начале XX века, отказаться от политики неучастия в делах на континенте, искать союзников и наращивать мощь своих вооруженных сил. Георг V и Николай II. Мать Георга V и мать русского императора Николая II были сестрами и дочерьми короля Дании Кристиана IX и королевы Луизы, урожденной принцессы Гессен-Кассельской. Георг V был вторым сыном принца и принцессы Уэльских, позднее Эдуарда VII и королевы Александры, а Александра, принцесса Датская, была родной сестрой русской императрицы Марии Федоровной. при рождении Марии Софии Фредерики Дагмар, которая стала женой императора Александра III. Георг V, как уже говорилось, родился в 1865 году, а Николай II в 1868 году. Они были двоюродными братьями, кузенами по материнской линии, и при этом Николай был удивительно похож на Георга внешне. Николай II с женой и детьми, как известно, были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. И до сих пор перед историками стоит загадка, почему после отречения от престола в марте 1917 года последний русский царь остался в России, а не уехал с домочадцами за границу. Ведь шанс на спасение был. Позднее глава Временного правительства Керенский утверждал, Что же касается эвакуации царской семьи, то мы решили отправить их через Мурманск в Лондон. В марте 1917 года получили согласие британского правительства. Но в июле, когда все было готово для проезда до Мурманска, министр иностранных дел Терещенко отправил в Лондон телеграмму с просьбой выслать корабль для встречи царской семьи, посол Великобритании получил от премьера Ллойд Джорджа ясный ответ. Британское правительство, к сожалению, не может принять царскую семью в качестве гостей во время войны. Поэтому, якобы, вместо запланированного Мурманска, Временное правительство вынуждено было отправить царскую семью в Тобольск. Якобы в Петербурге в августе 1914 года на волне антигерманских настроений, переименованном в Петроград, в это время усиливалось революционное движение – анархия. Рассекреченные сейчас документы полностью подтверждают слова Керенского. Англия действительно стала бы лучшим прибежищем для царской семьи в охваченной мировой войной Европе. Россия была союзницей британцев в борьбе с Германией. Плюс две страны соединяли тесные родственные узы правителей. Кузены Георгия николай близко дружили. Звали друг друга старина Ники и милый Джорджи. И, конечно же, потеряв весной 1917 года престол, Чита Романовых очень надеялась на временное убежище в Лондоне у милого Джорджи. 22 марта 1917 года кабинет министров Великобритании принял решение о предоставлении Николаю и его семье приюта на время, пока идет война. Об этом сообщил Временному правительству посол Джордж Бьюкеннен. Однако уже через неделю, 30 марта, милый Джордж сделал попытку дезавуировать приглашение правительства его русскому кузену. Милюков, бывший министр иностранных дел Временного правительства, потом рассказывал. В первые дни переворота, когда власть была уже сорганизована в лице Временного правительства, Была получена телеграмма от английского короля Георга на имя отрекшегося государя Николая II. Король выражал в этой телеграмме свои личные чувства царю как главе государства. В ней не было никаких конкретных предложений по поводу судьбы царя. Это была просто телеграмма вежливости. Она была доставлена мне как министру иностранных дел. Поскольку телеграмма была адресована императору, а того уже не существовало, то я и вернул ее послу Англии Бьюкельну. Далее Милюков подтвердил – что было признано желательным и необходимым, чтобы Николай II покинул с семьей пределы России и выехал за границу, конкретнее в Лондон. Милюков в частности счел себя обязанным переговорить по этому вопросу с послом Великобритании Бьюкененом. Тот запросил свое правительство, и оно изъявило готовность принять царскую семью в Англии. И Бьюкенен, сообщая об этом, уведомил Милюкова, что для перевозки царской семьи должен прибыть крейсер. Однако потом наступила какая-то заминка со стороны британского правительства. Милюков таично заговорил с Бьюкененом по этому вопросу, и тот сказал, что его правительство более не настаивает на отъезде царской семьи в Англию. По свидетельству Керенского, временное правительство получило следующий ответ из Лондона. Правительство Англии, пока не окончена война, не считает возможным оказать гостеприимство бывшему царю. То есть получается, что милый Джорджи не предпринял ровным счетом ничего, чтобы спасти своего родственника, Он бросил двоюродного брата на произвол судьбы, фактически под пули большевиков. Почему же? Некоторые историки утверждают, что король опасался общественного мнения, протестов со стороны рабочих и профсоюзов, которые тогда симпатизировали большевикам. Но есть и такие, которые уверены, что Георг V с самого начала был против идеи предоставления убежища Николаю II. В доказательство этого приводит ответ тогдашнего английского посла в Париже лорда Бертье, заместителю министра иностранных дел Чарльзу Хардингу, в котором говорилось о том, что супруга Николая, немка не только по рождению, но и по своему воспитанию, что она делала все, чтобы заключить мирный договор с Германией, что ее называют преступницей и бывшего императора, поскольку он по своей слабости подчинялся ее указаниям, также считают преступником. Георг V действительно оказался тогда в непростой политической ситуации. Российский император был непопулярен в Великобритании, особенно в левых кругах, и общественное мнение могло быть против его политического убежища в Лондоне. И еще один немаловажный момент. Король Георг официально изменил название правящей династии с германской саксон-кобург-готской на Виндзорскую, и этим он весьма патриотично дистанцировался от своих немецких родственников. В первую очередь Николая II, мать которого была дочерью Луизы Вильгельмины Гессен-Кассельской, потому он и не пустил его в Англию. Как мы прекрасно знаем, Германия войну проиграла, а когда Первая мировая война закончилась, осталась лишь одна мощная империя, британская, с новой династией винзоров во главе, с династией, основанной Георгом V. Ради такого триумфа вполне можно было пожертвовать кем-то из родственников. Кстати сказать, убитый в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге наследник российского престола цесаревич Алексей был правнуком легендарной английской королевы Виктории. Это по ее линии мальчик получил опасную болезнь крови-гемофилию, ради лечения которой и был приближен ко двору Григорий Распутин. Эдуард VIII Король Георг V умер 20 января 1936 года и тронунаследовал его старший сын Эдуард, ставший королем эдуардом VIII. Новый король обожал балы, не любил условности и формальности и проявлял живой интерес к общественной жизни страны. Эдуард VIII не был женат, хотя несколько лет до коронации часто посещал разные мероприятия вместе с некой Уоллес Симпсон, бывшей тогда женой британского предпринимателя Олдрича Симпсона. Тот, кстати, был вторым мужем Уоллеса, а первым был американский пилот Уинн Спенсер, и их брак завершился разводом в 1927 году. В 1936 году Уоллес Симпсон посещал официальные приемы, и хотя ее имя регулярно появлялось в дворцовом циркуляре, Имя ее мужа там отсутствовала Летом того же года король провел с ней выходные на борту яхты в восточной части Средиземного моря. Этот круиз широко освещался мировой прессой. И совершенно неожиданно то, что началось как легкий флирт, вскоре переросло в любовь такой силой, что это стало грозить, казалось бы, незыблемым устоям Британской империи. Члены королевской семьи и парламент были крайне недовольны романом Эдуарда с замужней женщиной. но в настоящий шок их повергло сообщение Эдуарда о том, что он намерен жениться на Уоллес Симпсон. Под угрозой оказывались теперь уже и все конституционные нормы. Настоящий скандал разразился, когда Уоллес подала на развод, американская пресса объявила о неизбежности брака между ней и королем. 13 ноября 1936 года личный секретарь короля Хардинг написал ему «Молчание британской прессы о дружбе вашего величества с миссис Симпсон не продлится долго. Судя по письмам от британских подданных, проживающих за рубежом в государствах, где у прессы развязан язык, эффект будет пагубным. 16 ноября король пригласил британскую премьер-министра Стэнли Болдуина в Букингемский дворец и сообщил, что собирается жениться на Уоллис Симпсон. Болдуин проинформировал короля, что народ не примет этот брак. Австралийский представитель в Лондоне Стэнли Брюс, ранее занимавший пост премьер-министра Австралии, разделил мнение Болдуина. А генерал-губернатор Канады Лорд твитсмур заявил, что несмотря на расположение, которое канадцы испытывают к королю, общественное мнение страны будет возмущено, если он вступит в брак с разведенной женщиной. В это время сама Симпсон уехала на юг Франции, чтобы избавиться от назойливого внимания прессы, а король во время печального расставания пообещал, что никогда не оставит ее. Но изменить что-либо он уже был не в состоянии. Британская элита была оскорблена презрением Эдуарда к нравам, традициям и принятым социальным нормам. Плюс англиканская церковь, главой которой являлся король, также выступала против жених монарха на разведенной женщине. Кроме того, министры и семья короля посчитали, что происхождение и поведение Уоллис Симпсон не подходит для королевы. Взбудораженное общественное мнение кричало о том, что Симпсон желает просто заполучить деньги Эдуарда. Нейвил Чемберлин, ставший позднее премьер-министром, написал тогда в своем дневнике, что она была абсолютно бессовестной женщиной, не любившей короля, но эксплуатировавшей его в своих целях. Она полностью разорила его, оставив без денег и драгоценностей. но ну и в довершение ко всему пошла информация о том, что Уоллес Симпсон агент нацистской Германии, что она имела любовную связь с Риббентропом, в бытности его германским послом в Лондоне и так далее и тому подобное. Короче говоря, все были убеждены, что такая женщина никак не может стать королевой. И Стэнли болду недвусмысленно заявил Эдуарду, что народ воспринимает враждебную идею женить бы на Симпсон. И что, если он сделает это вопреки совету своих министров, правительство уйдет в отставку в полном составе. На что король ответил. Я собираюсь жениться на Симпсон, как только она станет свободной для брака. Если же правительство выступает против брака, то я готов стоять на своем. В любом случае, Эдуард понял, что не сможет жениться на Симпсон и при этом сохранить трон, и тогда он, не желая приводить государство к кризису, выбрал для себя отречение. 10 декабря в форт Бельведере уведомление Эдуарда VIII об отречении было заверено тремя его младшими братьями – принцем Альбертом, сменившим Эдуарда на троне, принцем Генри, герцогом Глостерским и принцем Георгом, герцогом Кенским. На следующий день уведомление приняло законную силу после выхода акта парламента, акта об отречении его величества 1936 года. 11 декабря 1936 года правление Эдуарда VIII официально закончилось. При этом он в выступлении по радио заявил. «Я нашел невозможным нести тяжелое бремя ответственности и исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую люблю». Правление Эдуарда продолжалось всего лишь 327 дней. с 20 января по 11 декабря 1936 года, и слава он приобрел не за свое столь короткое пребывание у власти, а потому что отрекся от короны ради брака с любимой женщиной. В истории Англии это был первый и единственный случай добровольного отречения от королевского титула. Потрясший всю Британскую империю, отказ Эдуарда VIII от престола обернулся грандиозным скандалом, но при этом он явился кульминацией, пожалуй, самой яркой и знаменитой истории любви XX века. На следующий день после радиообращения Эдуард уехал в Австрию. По закону он не имел права видеться с Воллес до момента окончания бракоразводного процесса. Соответственно, новый король Георг VI даровал ему титул герцога Виндзорского. 3 мая 1937 года Воллес Симпсон завершила свой разводный процесс. Он прошел тихо и был отображен лишь в нескольких газетах. А 3 июня Эдуард и Воллес обвенчались в англиканской церкви во Франции. Гостей было немного, всего 16 человек. Герцог очень хотел, чтобы его братья, сестра и особенно мать прибыли на свадьбу, но они проигнорировали присланные приглашения, ограничившись поздравительными телеграммами. Для бывшего короля это означало начало своеобразной ссылки. В июле 1940 года, после захвата Франции, супруги переехали в Португалию, а потом они отправились на военном корабле на Багамские острова, где бывший король был назначен губернатором. В 1945 году, как только закончилась война, нужды удерживать ставшего опасным экс-монарха подальше от Европы уже не стало. Эдуарду позволили вернуться во Францию, где супруги прожили до конца дней, ведя, в общем, богатую личное состояние Эдуарда оценивалось в 15 миллионов долларов. И эффектную жизнь, постоянно появляясь в обществе и ни на кого не обращая внимания. Детей у них не было. Эдуард скончался 28 мая 1972 года. не дожив до своего 78-летия один месяц. Гроб с телом экс-короля доставили в Англию, и после кремации его прах был помещен в семейную усыпальницу в часовне Виндзорского замка. День его погребения пришелся на 35-ю годовщину его свадьбы с Воллес. Он навсегда вошел в историю как человек, отказавшийся ради любимой женщины от престола, несмотря на то, что власть и королевский титул были уготованы ему с самого рождения. А Уоллес пережила мужа на 14 лет, но последние 8 из них она была парализована, прикована к постели. Она умерла 24 апреля 1986 года и была похоронена рядом со своим мужем. Георг VI Вслед за Эдуардом корону получил его брат Георг VI по прозвищу Застенчивый Берти, отец ныне правящей королевы Елизаветы II. По характеру это был робкий человек, к тому же страдавший от сильного заикания. Однако он упорно занимался под руководством логопеда и в результате почти полностью избавился от этого недуга. Образование он получил в Озборне и Королевском военно-морском училище в Дортмуте. Он был военным моряком, а потом военным летчиком, а в историю он вошел прежде всего как символ борьбы Великобритании и стран Британской империи против фашистской Германии во Второй мировой войне. В преддверии Второй мировой войны Георг VI неоднократно намеревался лично обратиться к Гитлеру с умиротворяющим посланием, но неизменно получал отказ премьер-министра Невилла Чемберлина, считавшего, что его дипломатии будет вполне достаточно. В войне не бывает выигравших, только проигравшие. Невил Чемберлин – премьер-министр Великобритании. Вторая мировая война Если говорить о премьер-министре Невилле Чемберлине, то он был авторитетным политическим деятелем, убежденным в необходимости активного поиска компромисса с фашистскими диктаторами. Когда в марте 1939 года Гитлер захватил Прагу, произошел взрыв народного возмущения, и под его давлением Чемберлину пришлось принять на себя обязательство защищать Польшу в случае нападения на нее немцев. Получается, что долгий период – в течение которого Великобритания практически не вмешивалась в дела континентальной Европы, закончился. Это общественное мнение заставило правительство действовать. Была предпринята официальная попытка договориться с Советским Союзом, но дела шли настолько медленно, что русские предпочли подписать 23 августа 1939 года договор о ненападении с Германией, также известный как Пакт Молотова-Риббентропа. Но 1 сентября 1939 года Гитлер сделал роковой шаг и оккупировал Польшу. После нескольких отчаянных попыток добиться хоть какого-нибудь компромисса, Чемберлин 3 сентября выступил по радио и заявил, что Великобритания объявляет войну Германии. В мае 1940 года, когда Чемберлин вышел в отставку по состоянию здоровья, король с большой неохотой поручил формирование нового правительства Винстону Черчиллю, к которому относился с большим предубеждением.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 Победа любой ценой, победа, несмотря ни на что, победа, каким бы долгим и тяжким ни был путь к ней. Всего Черчилль произнес несколько речей, которые считаются величайшими в британской истории. В его выступлениях не было ни фальшивого оптимизма, ни каких-то избитых клише. Он оперировал фактами и реалиями, призывал взяться за оружие. В частности, 4 июня 1940 года Черчилль клятвенно заверил, «Мы будем защищать наш остров любой ценой». Мы будем драться на наших берегах. Мы будем драться, где бы враг ни находился. Мы будем драться в полях и на улицах. Мы будем драться в горах и на холмах. Мы не сдадимся никогда. Война – это когда за интересы других гибнут совершенно безвинные люди. Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании. Вторая мировая война официально началась 1 сентября 1939 года. и она разорил половину планеты, унесет 20 миллионов жизней солдат и 40 миллионов жизней мирных жителей. И эта война стала самой смертоносной и массовой в истории человечества. Соединенное Королевство, как уже говорилось, объявило войну Германии 3 сентября 1939 года, сразу после вторжения последней в Польшу. Однако, по сравнению с общим количеством жертв этой страшной войны, можно сказать, что Великобритания отделалась сравнительно малой кровью. По оценке историка Саймона Дженкинса, она потеряла в боях 375 тысяч военнослужащих, почти вдвое меньше, чем в Первую мировую войну. 60 тысяч мирных жителей погибли во время воздушных налетов. А вот по мнению историка Соколова, общие потери Соединенного Королевства в войне вместе с потерями колоний можно оценить в 450,9 тысяч погибших, из которых только 97,8 тысяч падает на гражданское население. Как видим, потери Великобритании составили примерно 2% от общих мировых. Эта цифра ничтожно мала. Тем не менее, война нанесла стране большой ущерб и причинила британцам много страданий. Правительство в годы войны получило неограниченные полномочия. Черчилль стал безоговорочным лидером нации, а сама нация сплотилась. В результате слово британии наконец стало употребляться гораздо чаще, чем слово «Англия». На войне главная не вежливость, а здравый смысл. Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании. винстон Черчилль Нет ничего удивительного в том, что в опросе 2002 года, проведенном корпорацией BBC, чтобы определить 100 великих британцев, винстон Черчилль был назван величайшим британцем в истории. Ведь это именно он был, наверное, самым знаменитым из британских премьер-министров, ведь это он привел Британскую империю к победе во Второй мировой войне. Когда этот человек еще только начинал свою политическую карьеру, Великобритания и возглавляемая ею Британская империя была сильнейшим государством в мире. Но уже в его звездный час в годы Второй мировой войны Соединенное Королевство безвозвратно уступило мировое первенство Соединенным Штатам Америки, от которых Англия оказалась в полной финансовой, экономической, военной и политической зависимости, утратив возможность проводить самостоятельную мировую политику. После победы во Второй мировой войне значение Великобритании упало. Отправив Черчилля в отставку в июле 1945 года, британские избиратели избавили его от того, чтобы присутствовать при начале процесса распада Британской империи. Но когда Винстон вновь вернулся в премьерское кресло, процесс распада империи принял необратимый характер, и у Черчилля было достаточно политической мудрости, чтобы не пытаться его остановить. У Черчилля был совершенно другой план – Он решил заменить Британскую империю союзом англосаксонских народов, включающим, кроме Великобритании, США, а также страны с преобладающим или значительно британским населением – Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Южную Африку. Кстати, в основе своей эта конструкция существует и сегодня, имея весомое дополнение в виде военно-политического блока НАТО. У Уинстона в голове задней рождается сотни идей, из которых три или четыре действительно стоящие. Франклин Делану Рузвельт, президент США. И еще один важный момент. За время второго премьерства Черчилля в 1951-1955 годах ни одна британская колония не получила независимости. Стоит отметить, что многие мифы о себе Черчилль творил сам. Он сам немало способствовал их появлению, утверждая, что история меня оправдывает, ведь я сам пишу ее. Бесспорным является тот факт, что Черчилль, предлагая на суд читателя свою версию Второй мировой войны, а также многих эпизодов из собственной карьеры, сумел навязать свою точку зрения на события, свою интерпретацию, свои глубоко традиционные взгляды. Знаменитой стала так называемая «Фултонская речь Черчилля», произнесенная им 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже в Фултоне, штат Миссури, США. В СССР ее посчитали сигналом к началу Холодной войны, но это не совсем так. В Фултоне Черчилль призвал к единению англосаксонских народов и поискам взаимопонимания с Россией. Он сказал, «Никогда не было в истории войны, которую было бы легче предотвратить своевременным действием, чем ту, которая только что опустошила огромную область на планете. Такой ошибки повторить нельзя. А для этого нужно под эгидой объединенных наций на основе военной силы англоязычного содружества найти взаимопонимание с Россией. Тогда главная дорога в будущее будет ясна не только для нас, но для всех, не только в наше время, но и в следующем столетии. Судя по моим встречам с русскими, я уверен, что они больше всего восхищаются силой, и нет ничего такого, к чему бы они питали больше уважения, чем военная мощь. Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании. Конечно, советская пропаганда тут же стала утверждать, что именно речь в Фултоне стала объявлением холодной войны. Между тем, в 1946 году бывшие союзники по антигитлеровской коалиции еще нормально взаимодействовали, а то, что прозвучало в Фултоне, это был призыв к англосаксонскому, европейскому и североатлантическому единству, что и воплотилось позднее в создании Евросоюза и НАТО. По сути, фултонская речь Черчилля стала одним из первых признаков того, что в Вашингтоне и в Лондоне рассматривают Американо-Британский союз в качестве краеугольного камня любой будущей системы международной безопасности, и изоляционизму пришел конец.